Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать фронтоватые в баварских шляпах с пёрышками трио в центре зала. Скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные пивцы с кружками. И тогда от шумной компании за соседним столом отделился утёс. Он казался особенно высоким, потому что мы сидели исраченной улыбкой направился к нам. Если б мне эта улыбка явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволиной мощи. Тут надо кое-что пояснить. Эта встреча произошла лет 15 назад в нашу первую поездку по Германии. И длился она минут 40 от силы, и разговор был коряв, отрывист,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 Что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? Что заставляло меня время от времени вспоминать его и думать о нём? А главное, что заставило сейчас извлечь его буквально испраха, распавшиеся на горстку ветхих страниц записной книжки и отвести законное место в цепочке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 что за восторге перед страной, искалечившей его детство. И будто из упрямства перебился собеседника и поправил: мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Тот -то ошалел, восхитился. Это тоже нам знакомо, подумала я, радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений. Но этот я пригляделась У него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложил, что по профессии он шофёр-дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами, а завтра с утра тю-тю возвращается в Дрезден на своём трейлере. Свою историю, свою настоящую историю стал рассказывать с ходу, без предисловий, будто торопясь вывалить всё и вернуться к товарищам. Так и запомнила его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 И вот когда Гитлер пришёл к власти, и всё это началось, словом, когда по-настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушёл и вернулся не один, а с молодой женщиной, черноволосой, кудрявой, с огромными зелёными глазами, в блестящем чёрном плаще. Шёл сильный дождь. И мать её приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он Вильберт тогда совсем был маленьким, года 4, поэтому не следил за лицом матери, а жаль. Сейчас дорого бы дал, чтоб посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали. Отец помог той спуститься в подвал, и знаете что? До самого конца войны Эстер, её звали Эстер, из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы. Все годы войны отец и мать Вильберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящей нации, служил в дистапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал. А когда Вильберт подрос, ему стали поручать носить ей еду, и он справлялся. Лестница была крутовата,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 вспёр, прости, господи. В их церкви неподалёку, во Фрауэнкирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие-то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так всё и оставлял. Надо было так украсть, чтоб незаметно. Больше всего было банок с золотой краской. И Вильберт не то, чтобы грабил мастера, а так подворовывал. подкрадётся, снимет крышку с ведра и зачерпнёт в баночку. Зато бумаги было навалом. Покойный дед до войны владел пещебумажным магазином, и её много осталось хорошей, толстой упаковочной бумаги. Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьём. И знаете,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 Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам. После её смерти Авильберт само собой остался единственным наследником. После смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей. Увидели её золотые подвальные пейзажи, чуть с ума не сошли. Она же их никогда не выставляла, не хотела. Говорило это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался. И потом всё письма слали с музейными печатями, да гербами, подсылали каких-то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я на я не продал. Я развесил их по всему дому. Пусть сияют.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 золотого света